Если не сразу, то через какое-то время он обязательно предложит перейти в безопасное место. Черт, как грустно наблюдать людей, в голову которых ты заложил идею животного качества. А сколько, увы, таких? Неужели именно такого рода животный фермент вызывает немедленные действия? Кажется, Герцен сказал, что мы... Продали свое человеческое достоинство за нечеловеческие права над своими близкими. Верно, кстати, земские соборы легко передали власть приказам и думским дикам за полную свободу в делах своих имений. Взамен за установление крепостного права, высшее проявление животности, верхних ста тысяч, администрация получила всю полноту власти в стране. И начался застой. А Запад в это время безумствовал, то крестовые походы, то всеобщий поиск дьявола, принявшего людское обличие, то назад, к античности, к древнему миру, к утраченному благородству римлян и греков. По счастью, именно эта эпидемия вызвала у них интерес к знанию, книгам и языкам, а не отсюда ли один шаг до бунта. Вот и появился Лютер. «Записать бы все, что у тебя в голове, — сказал себе Штирлиц, — попробовать оформить это в схему, могло бы получиться небезынтересно. — Господи! — с невразимой тоской подумал он, — я ведь постоянно заставлял себя не думать о России, дабы не проговориться во сне, не произнести русское слово, а сердце рвет боль по дому и мечтается лететь туда» но нет туда рейса нет и все тут как же нуден и жесток этот мир девятнадцать лет в себе все время в себе действительно как затаившийся зверь олень или волк спросил он себя а может кабан много толкуемое понятия животное падишшь начал за здравие окончил за упокой у вас деловой визит брун да Куда, если, конечно, не секрет? А их больше нет секретов-то. А дальше того хуже. Сейчас рентгеном только легкие кишки светят, а в скорости надо ждать, научиться смотреть мозги. Поставят к свинцовой стенке, возьмут за руки хваткими пальцами в резиновых перчатках и айда вертеть. А это что у вас за мыслишка? Беспокоит? Надо бы удалить лишнее. Ничего перспектива, а? — Да уж страшновато. Мне даже что-то зябко стало от ваших слов. — Кстати, не замечаете, здесь дует от иллюминатора. Давайте переберемся подальше в хвост, если не возражаете. Штирлиц усмехнулся, покачал головой. — Будь все трижды неладно, — сказал он себе. — Противно жить, когда знаешь, от какой болезни помрешь и в каком возрасте. — Там дует еще хуже, Викель. Я бы сразу вас пригласил к себе в хвост, но там еще сильнее дует. Я поэтому отсел на второе кресло. Да и потом, если запасной выход ненароком откроется, нас высосет, как в трубу. А здесь мы надежно прикрыты теми, кого первыми будут волочь по проходу. Ну вас к черту, Штир... Э, Брун! То, что вы говорите, отдает садизмом Прошли одну школу, усмехнулся Штирлиц. «Чему же удивляться? Где вы работаете?» «Я?» Ригельт не ждал такого прямого вопроса. Это только Янки назойливо представляются. «Я Джим Смит из Чикаго. Владею обувным магазином, женат на Малаканше и имею трех детей». «Все-таки немец значительно тактичнее. Прямой вопрос, обращенный к малознакомому человеку, в определенной мере некорректен. Я служу в компании». «В какой?» – также сухо осведомился Штирлиц. «В ИТТ», – ответил Ригельд, невольно поддаваясь сухой манере Штирлица ставить вопросы и досадуя заранее, что не допустил возможность такого оборота разговора. Впрочем, он не мог себе этого представить, потому что авторитарность нацизма предполагала подобную фамильярность после соответствующей санкции начальника. В обычной же жизни, вне стен рабочего кабинета, люди как раз старались не ставить однозначных вопросов, ибо всегда возникала боязнь ответить не в попад. Страх сделался нормой жизни.